Со дня, когда Дуню уехала, в хате Трофима стало тихо. Только в понедельник в доме ещё наблюдались отзвуки вчерашней свадьбы. Трофим сидел со своими приятелями за столом, они доедали остатки и допивали целую четверть водки, которую он принёс из кладовой с хитрой улыбкой. Вот как я себя не забыл. В зерно спрятал, чтобы никто не нашёл. А то эта голь не хотела мне и на водку ничего дать. Его друзья среди которых был и староста, беседовали, и шутили. Староста встал, поднял стакан и начал говорить. Вы помните, как говорил Татарень, что раз попа за бороду по деревне таскал, когда он не хотел его перевенчать за 2 фунта сала с этой Насти Никифоровой. Да вот жалко, на фронте его, молодца, убили за царя, мать его. Ну, выпьем за убитого. Ну как же можно пить за мёртвого, спросил опьяневший Трофим. Ах ты староста, ты сам не знаешь, что у тебя на языке. Я хозяин, говорю тебе. Я староста, чтоб ты пил за здоровье Гавриила Татарина, потому что его убили за отечество, с сердцем повторил староста. Что же? Разве ты начальству служить не будешь, раз оно тебе приказывает? И он ударил своим стаканом в бордю Трафима с такой силой, что стакан разбился на мелкие части. Ах ты староста, мать, дерьмо собачье, прохрипел Трафим, ударом кулака выбил старосте несколько зубов. Это был сигнал ко всеобщей потасовке. 40 градусов спирта так согрели мужиков, что достаточно было одной искры, чтобы они воспламенились. Руками которыми не только что обнимали друг друга, они начали друг друга душить и тузить. Ты меня по морде, а? Э? Вот тебе по морде, мать. А ты Суткин сын, старосту Суткиным сыном назвал? А ты Трофима, что тебя водкой напоил, по матушке ругаешь? Один другому массировал лицо кулаками, так что летели зубы, лилась кровь. Комната оказалась маленькой для этой замечательной забавы, и они вышли во двор. Шум и крики взбудоражили всю деревню. Сбегались ратозеи, драчунов прибавилось. Зрители, не выдержав, также ввязывались в драку, и постепенно она охватила всех, как молодёжь, так и баб, начавших друг друга царапать и таскать за волосы. А из-за запертой двери своего жилища наблюдали за этой дракой всех против всех, троевые на пленнах. А когда звержено Изъявил желание пойти и разнять дерущихся, Марик предупредил его: "Ни в коем случае. Это был бы твой последний час. На тебя бы накинули все. Это ведь только спорт".